Вот только один пример. Согласно официальной статистике, на вооружении казахской армии состояло 600 танков. В то же время, по данным Министерства обороны СССР, которые попали в печать во времена лихорадочного ухода советской армии из стран Восточной Европы, в Казахстан было передислоцировано около 6 тысяч боеспособных танков с полными боекомплектами. После распада союза все эти машины остались на нашей территории. И второй фактор. Здесь был именно тот режим, в отношении с которым оружейный торговец Орлов чувствовал себя как рыба в воде. Он никогда не заплывал за те территории, где были в наличии признаки регулярного государства, где экспортный контроль и законы были едины для всех, включая представителей верховной власти. Но в странах типа воевавших тогда между собой Эфиопии и Эритреи, В закрытых государствах вроде Китая и Ирана, на территориях, которыми распоряжались самоназначенные правители, как например, в Сьерра-Леоне или Анголе той поры, Олег Орлов был непобедим. Когда надо, его щедрость не знала границ. Ради следующей сделки, которая должна была принести её участникам уже не миллионы, а десятки, если не сотни миллионов долларов, Орлов сумел подняться над мелкими личными обидами. Он снова сделал своим казахским партнёрам предложение отказаться от которого у тех не было ни сил, ни желания. Это была сделка по продаже современных российских танков в Индию. В отличие от истории с северокорейскими мигами, она закончилась не большим обломом, а большой кровью. Ночью 14 апреля 2000 года на Тихой улице в квартале от главного проспекта Алма-Аты, на пересечении улиц Тулебаева и Виноградова, на пороге своего дома шестью выстрелами в голову, Был убит генеральный директор РГП КАС «Спецэкспорт» Талгат Ибраев. Киллер действовал профессионально и не оставил жертве ни малейшего шанса. Это была первая смерть в череде нескольких убийств, самоубийств, очень похожих на убийства, и исчезновений. Сегодня жертвы тех событий благополучно забыты. Исполнители или мертвы или надёжно упрятаны за толстые стены казахских тюрем а главные герои по-прежнему играют роль уважаемых членов общества и получаются гражданам с экранов телевизоров и газетных страниц но сначала нужно рассказать кем был убитый ибраев и что собой представляла государственная компания по продаже оружия которой он руководил В газетах того времени о личности погибшего писали много, но однотипно и не всегда правдиво. По версии журналистов, особенно из государственных изданий, Толгат Ибраев боролся за прозрачность казахского оружейного рынка, за что и был ликвидирован таинственными злодеями. Роль злодеев отводилась разнообразным врагам, независимого Казахстана и его президента. Самую смелую и самую патриотичную теорию выдвинул тогда партнёр Орлова, проштрафившийся оружейный делец Петренко. По его версии, убийство Ибраева организовали те, кому был не нужен сильный преуспевающий Казахстан, то есть американцы. Со стороны всё это выглядит, конечно, трагикомично. Америка, испугавшись казахской мощи и преуспевания, наносит коварный удар в самое сердце, подсылает наёмного убийцу к директору фирмы, торгующей оружием с запаса Минобороны. В действительности, Толгаты Браев был близким другом и партнёром Олега Орлова. настолько близким, что именно ему Орлов доверил, наверное, самое важное дело из досье, которое хранилось в волшебном чемоданчике. Это был один из крупнейших заказов на оружейном рынке того времени. За ним охотились самые известные торговцы смертью. Естественно, этот заказ оказался в портфеле Орлова. А речь шла вот о чём. Индия собиралась приобрести крупную партию современных российских танков Т-75. Общая цена контракта 300 миллионов долларов. Покупатель надёжный, кредитоспособный, готов заплатить щедрую предоплату. Главная проблема заключалась в том, что поставка такой партии танков нарушит баланс сил, сложившийся в этом взрывоопасном регионе и неминуемо вызвать неприятные последствия на официальном уровне. Именно из-за этих соображений российские официальные инстанции отказывались от прямой поставки оружия и искали посредника, на которого в случае чего можно было бы свалить ответственность. И, конечно, такой посредник нашёлся очень быстро. Президент Назарбаев попавший в капкан в скандале о взятках в американском уголовном деле Джеймса Гиффина под звучным названием «Казах Гейт», но втайне лелеющий надежду когда-нибудь получить Нобелевскую премию мира, в конце 90-х и в первые годы этого века, стараясь пропиарить свою кандидатуру, занимался активной миротворческой деятельностью. Вернее сказать, имитации бурной миротворческой деятельности. Он мирил иудеев с мусульманами, индийцев с пакистанцами, израильтян с палестинцами, армян с азербайджанцами и вообще всех, кто готов был слушать его проповеди. Сегодня уже понятно, что результат миротворческих усилий моего тестя оказался нулевым. и по части прекращения конфликтов и по части получения заветной премии. Но тогда мода на миротворчество была в самом разгаре. Могла ли эта мода воспрепятствовать успешной продаже танков индийцам? Конечно же, несколько. Миру мир, а 300 миллионов на дороге не валяется. В Астане очень тщательно приступили к подготовке сделки. Орлов уже не рисковал приезжать в Казахстан к своим верным партнёрам и преданным друзьям-предателям, и поэтому поставил во главе операции доверенного человека, Толгата Ибраева. Это был успешный коммерсант без определённого на тот момент рода деятельности. Сегодня такое определение звучит странновато, Но и в описываемый период отечественной истории такие типы встречались на каждом шагу, так что ничего удивительного в кандидатуре Орловского посланника не было. Специально для реализации этого контракта было создано республиканское государственное предприятие КАЗ-Спецэкспорт. Директором назначили Талгата и Браева, а предприятие для надежности подчинили напрямую канцелярии правительства. Это было нарушением всех возможных законов, но руководителем канцелярии тогда был канад Саудабаев, президентский товарищ и деловой партнер, и это обстоятельство было поважнее каких-то там пунктов и параграфов. Саудабаев раньше служил директором цирка, и давно был известен тем, что свои комиссионные, свои 10% никогда не упускает, и мало того, может выбить любыми средствами. Только что утих международный скандал с несостоявшейся поставкой Мигов в Северную Корею. Напуганная жёсткой реакцией американцев, официальная Астана старалась больше в подобные проблемы не вляпываться. И потому правительство всё-таки следило за тем, кто, как и кому распродаёт отечественное оружие. Но опять-таки, Америка, Америкой от 300 миллионов долларов это 300 миллионов долларов. Тем более, что Индия уважаемая страна, лидер движения неприсоединения, а не какая-то там страна изгой, с которой одна Мароко и сомнения, не фальшивые ли банкноты. Схема выглядела так. Частная фирма Олега Орлова Амарус передавала все права по контракту на поставку танков частной компании Улан. В свою очередь, Улан заключал договор с государственной компанией Каспэкспорт. Такая конструкция нужна была для того, чтобы решить непростую задачу.